Глава 30. Настя. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем поднимаю вибрирующий без остановки телефон. Сбросив очередной вызов подруге, быстро пишу. «Всё нормально, я тебе перезвоню». А потом, отложив телефон, поднимаюсь. Выхожу из комнаты и стою, оглядываясь, словно не в своём доме. Демьян сказал, что уехал за вещами. Отличный тактический ход. Не только переночевал, но и остался на несколько дней. А потом ещё нас к себе привезёт но ну, вообще, хэппи-энд». «Ага. Раскатала ты губу у Насти. Только тогда Зимьян получит все, что хотел, меня также попросит прочь, вместе с сыном». Иду в ванную, умываясь ледяной водой. Смотрю на свое отражение. «Нет, не верю, что он так мог поступить. Приехать, обмануть, затащить в постель?» Усмехаюсь. «Так уже затащил. Сама на него залезла и сама уложила. Он просто не сопротивлялся. И все же внутри роятся сомнения». Он ведь не такой. У каждого есть свои косяки. Но вот так подло обманывать он бы не стал. Скорее бы уж попросил подыграть ему. Предложил деньги. Снова моё лицо. Холод немного успокаивает, притупляет хаос мысли, переключая внимание на ощущения. Он же должен понимать. Я узнаю. Не мог Демьян рассчитывать, что приедет весь такой, обнимет, поцелует, увезёт, а я ни о чём не догадаюсь. «Мам, ты тут?» Открывается дверь, появляется сонная Андрюшка. Доброе утро, малыш. Улыбаясь в ответ, выдвигаю из-под раковины подставку. Он забирается на неё и тянет ладошки к воде. Холодная, говорит, отдёргивая руки. Да, сейчас делаю тёплую воду. Андрей деловито берёт щётку с пастой. Я глажу его по голове. Ладно, подождём Демьяна, что он скажет. Не будем торопить события. А Демьян где? словно прочитав мои мысли, спрашивает сын. Он скоро приедет, говорю ему мысленно, добавляя: наверное. Теперь я уже ни в чём не уверена. Мы успеваем позавтракать, когда раздаётся звонок в дверь. Сердце замирает, а потом начинает бешено стучать. заставляя себя идти спокойно, хотя готова бежать. Распахиваю дверь, не посмотрев в глазок, а зря. На пороге совсем не Демьян. Неизвестный мне мужчина лет 35 улыбается во весь рот и рассматривает цепким взглядом. «Вам кого?» — спрашиваю недоумённо. «Ошиблись квартиры, что ли?» «Вы же Анастасия любимого «Я?» — киваю в ответ. «Меня зовут Кирилл Мостовский, я журналист местной газеты». «И что вам надо?» — хмурюсь, перебивая его. «Можно несколько вопросов касательно вашего романа с Демьяном Третьяковым?» Я растерянно моргаю. Внизу хлопает дверь подъезда, и я думаю, что нужно поскорее избавиться от этого мужчины, чтобы соседи не слышали нашего разговора. «Мои отношения с Демьяном не касаются никого, кроме нас», отрезаю, пытаясь закрыть дверь. «А что вы скажете о слухах, что на самом деле нет никакого романа?» — вклинивается журналист между дверью и косяком, ногой в кроссовке. «Что на самом деле вам просто платят за то, чтобы вы играли в историю о солушке?» «Что?» — смотрю на него во все глаза, забыв о двери. «Ну, согласитесь, сложно поверить в такую любовь». Мужчина улыбается пакостно, а я вспыхиваю. «Сколько он вам заплатил?» «Идите к чёрту!» Я снова хватаюсь за ручку, боясь, что этот настырный журналист будет отстоять до последнего. Но в следующий момент слышу быстрые шаги, и мужчина отлетает в сторону. а За его спиной стоит Демьян. «Слушай, ты!» — бог пирая чернильницы. Припечатывает его к стене. «Оставь в покое мою семью. Понял? Будешь докучать моей женщине, я тебя лично по стенке размажу». Он отпихивает журналиста, тот поправляет одежду, глядя недобро. «Невежливо, однако», — усмехается в итоге. «Невежливо заявляться к людям и выпытывать об их жизни» особенно к скромной девушке, на которую легко надавить. «Может, тогда вы скажете, сколько ей заплатили за роль вашей подруги?» выставляет мужчина вперед подбородок совершенно без стеснения. Демьян только мерит его взглядом сверху вниз, а потом заходит в квартиру, подхватив свою спортивную сумку. Замок закрывается, и я выдыхаю. Сердце стучит, не зная, что и думать в сложившейся ситуации. «Демьян, привет!» Появившийся Андрей машет ему рукой. «Ты теперь будешь у нас жить?» Он усмехается. «Недолго», — говорит, разуваясь, — ловит мой взгляд и хмурится. «Извини, что так вышло, насть Не думал, что тебя здесь будут доставать вопросами. Надеялся, что я вообще не узнаю о твоих планах. Усмехаюсь невольно». Демьян смотрит непонимающе. «В сети уже болтает, что ты здесь. Поспособствовало твоему рейтингу, да? Хороший ход». Он вздыхает, опуская голову, а когда поднимает взгляд из-под лобья, вижу, что злится. Ты всерьёз решила, что я приехал из-за этой дурацкой истории, выдуманной Касториным, теряюсь, пожимая плечами, хотя в глубине души думаю, что нет, но боюсь ошибиться. Ладно, заслужил, вздыхает Демьян снова, взяв меня за руку, ведёт в комнату. Андрюшка следует за нами в припрыжку. Мы усаживаемся на разобранный диван, который сразу напоминает о том, что случилось ночью. Сын залезает на руки к Демьяну. Тот с улыбкой усаживает его, обнимая. Но ну что Андрей — произносит, глядя на сына. — Как тебе такая мысль? Мы собираем все наши вещи, и вы с мамой переезжаете жить ко мне. Я никак не ожидаю, что он заведет такую тему разговора, тем более сходу, без моей подготовки. Испуганно смотрю на сына, тот рассматривает Демьяна недоверчиво. — совсем задает в итоге вопрос. Сердце замирает в ожидании ответа. — совсем улыбается Демьян. — Ты же говорил, что вы с мамой должны любить друг друга. Я краснею, закусывая губу. Вот зачем он начал этот разговор. Думает, так легко его вести. «Ну, я люблю твою маму», — произносит Демьян. Сердце ухает и начинает колотиться, как сумасшедшая. Я вглядываюсь в лицо мужчины, пытаясь понять, всерьез ли он. Разве можно так играть чувствами людей? Тем более детскими чувствами. Демьян поднимает на меня серьезный взгляд. «Вот только не знаю, любит ли меня твоя мама», — обращается снова к сыну. «Конечно, любит, там да, Андрей смотрит на меня, а я вовсе теряю дар речи. В горле пересохло, силы испарились. Разлепив губы, глядя на свои руки, произношу. «Да, сынок. Ну вот и решили этот вопрос», — подытоживает Демьян. Я поднимаю на него смущенный взгляд. «А то я боялся, твоя мама уже перестала мне верить». «Почему?» — спрашивает Андрей, я делаю большие глаза. «Неважно», — Демьян улыбается. «Главное, что мы все любим друг друга, так?» Андрей кивает. «Значит, мы едем на море?» спрашивает у меня, словно все еще не веря. Теперь они ждут моего ответа. Я молча киваю. «Ура!» Андрей слезает на пол и прыгает, подняв руки кверху. «Ура! Ура! Я пошел собирать вещи!» Прыскаю, прикрыв лицо рукой, а сын убегает в свою комнату. Как только мы остаемся вдвоем, мне снова становится неловко. Смотрим друг на друга несколько секунд, потом Демьян спрашивает. «Теперь ты мне веришь?» Киваю, он подсаживается вплотную. «Насть, я черт его знает, как это все случилось между нами. Но я хочу попробовать. На самом деле. И плевать мне на все эти политики и рейтинги. Нужно будет потерпеть, ничего не поделаешь. Мы сами раздули этот интерес. Со временем он утехнет, и все будет хорошо. А твоя мама?» Не удержавшись, спрашиваю его. Демьян хмурится. «Она ведь никогда не согласится». Я улажу этот вопрос. В конце концов, я большой мальчик, Настя, имея право жить с кем хочу. Снова киваю, а он берёт моё лицо в свои руки и целует. Нежно, ласково. Я прижимаюсь к нему. И в этот момент мне так хорошо, что ничего не страшно. Я готова, готова попробовать.